Я представляю себе ад. Я Эндерлин, чей портфель я ношу, но бессмертен, так что должен еще раз прожить его жизнь или пусть часть жизни, год, пусть даже счастливый год, например год, который сейчас начинается. Но прожить с полным знанием будущего и без того ожидания. которые только и делают жизнь сносной, без той неопределенности, той неизвестности, слагаемые которой — надежда и страх. Мне представляется это адом. Еще раз. Ваш разговор в баре, жест за жестом, его рука на ее плече, ее взгляд при этом, его рука. которое в первый раз скользит по ее лбу, потом второй раз. Ваш разговор о верности, о Перу, которую он называет страной надежды, все слово в слово. Ваше первое "ты". Перед этим болтовня об опере, на которую вы потом не идете, свистки с ночной товарной станции, свистки. и эхо свистков, и ни через что нельзя перескочить, ни через один шорох, ни через один поцелуй, ни через какое чувство, ни через какое молчание, ни через один испуг, ни через загну сигарету, ни через один поход на кухню за водой, которая не утолит вашей жажды, ни через стыд, ни через телефонный разговор из постели. Все снова, минута за минутой, и мы знаем, что будет потом, знаем и должны снова это прожить, иначе смерть, прожить без надежды, что будет иначе. Историю с ключом в почтовом ящике вы знаете, что все будет в порядке. Затем умывание на улице у водоразборной колонки, рабочий бар, опилки на каменном полу. Ни одна минута не пройдет иначе, чем я знаю. Ни одной минуты нельзя пропустить. И ни одного шага. Ни кофе, ни четырех булочек, ни мокрого платка в кармане брюк. Эндерлин машет рукой. Это то же самое и такси. но я знаю, что потом он выйдет из машины, чтобы кормить голубей. Все это снова, в том числе и спук из-за записки, заблуждение, грусть, сон под отбойные молотки, которые вспарывают освященный сон самосфальт, а затем ожидание на аэродроме. Флагснамбэ севен о файв, туман в Гамбурге. И что будет потом? Прощание в надежде, что из этого не выйдет никакой истории. Встреча, конец и объятия, прощание, письма и встреча в Страсбурге. Трудности повсюду, страсть, очарование без будущего, да без будущего. Но я знаю будущее счастье в Кольмаре после осмотра. Инзенгеймского алтаря и по дороге в Раншан. Не последнее, как вы боитесь, и не высшее ваше счастье. Тем не менее его нужно еще раз пережить, в точности также, включая и прощание в базеле, прощание навсегда, в точности также. Да, но зная, что будет потом. Все подарки, которые были сделаны друг другу, нужно снова дарить, снова упаковать и обвязать ленточкой, снова распаковать. Нужно снова восхититься ими, восторженно поблагодарить за них. И через недоразумения, отравляющие половину поездки, нужно пройти снова. Через ссоры смеяться над ними можно лишь позже. Все нужно снова продумать и прочувствовать. Каждый разговор повторить снова, хотя я уже знаю, сколько раз он повторится еще. И снова нужно вынуть из ящика те же письма, вскрыть их сердцебиением, и снова нужно строить все планы, зная, что все выйдет иначе. Вы несколько недель ищете земельный участок, ведете переговоры, покупаете, создаете себе заботы, которые ни к чему, окреляетесь надеждами. Я знаю, что постройка не состоится, обмер участка тем не менее произвести нужно. Все по напрасно, но в судьбе ничего изменить нельзя, хотя вы это и знаете. И снова я подхожу к двери. чтоб сердечно приветствовать мужчину, который вдруг возник. Снова спрашиваю, что он будет пить — виски или джин? Снова мои остроты, мое подозрение, мое великодушие, моя наивная победа. Снова ваша поездка с аварией, моя тревожная ночь, снова уютные периоды равнодушия. Я снова посылаю ему открытку с приветом, с тем озорным приветом, который я послал ничего не зная, в точности также, но теперь-то я знаю. И снова кипит кофе, чтобы остыть после твоего признания. Я знаю, я знаю. Тем не менее я должен еще раз ругаться и бегать по комнате и ругаться в точности также. и снова стакан, который шваркнули о стенку, осколки, которые я убираю, в точности так же, да. Но все это уже зная, как будет дальше, без любопытства, как будет дальше, без слепого ожидания, без неизвестности, которая помогает вынести. Это был бы ад. Эндерлинн Листая газету, словно бы не слушает. Он наслаждается тем, что не знает, что будет напечатано в газете завтра, не знает наверняка. Это был бы ад. Опыт – это первые ощущения ада, но только первые ощущения, ведь мой опыт не говорит, что будет. Он лишь ослабляет ожидания любопытства. Flights number seven o five. Самолет слышу только что сел. Продолжение рейса через полчаса. И теперь мне все-таки любопытно, как поступит Энтерлин. Улетит ли он в самом деле, не позвонив ей еще раз, не повидавшись с ней? Вы не хотите никакой истории, ничего бренного, никакого повторения. Эnderlin, я вижу, расплачивается за коньяк. Выпито три рюмки. Бармен это знает. Эnderlin, словно бы торопится, хотя до посадки еще полчаса, а торопиться можно и не решившись. Я вижу его самолет «Корабеллу». которые сейчас заправляют горючим. Красивая машина. Через два часа Эндерлин будет дома, если он действительно полетит. Что значит дома? Во всяком случае, самолет на заправке. Времени достаточно, чтобы сесть снова, скрестить ноги, даже открыть портфель и достать книжку. Хорошая книжка. Начало во всяком случае хорошее, по-моему. Книга по специальности. Прочесть которую Эндерлину во всяком случае надо бы. Да он и прочтет ее без сомнения. Может быть в самолете, если Эндерлин действительно полетит. А дома его ждет почта. Без сомнения, может быть очень приятная почта. Надо надеяться, она не будет писать. Теперь. Так я представляю себе, она тоже не лежит уже в той постели. Она оделась, надела платье, которого Эндерлин ни разу не видел. Может быть, брюки. Она уверена, что Эндерлин уже высоко в небе. И сама, как на землю с небес, рухнула, когда раздается его телефонный звонок. — Ты где? — Здесь, — говорит он, — на аэродроме. За окнами грохот, шум реактивных двигателей, вдобавок динамики, которые зовут, однако не Эндерлина. Время поговорить есть, времени предостаточно. Говорить нечего. Я это знал. Когда Эндерлин покидает стеклянную будку, решив лететь, «Я вижу, что нашу каравеллу все еще заправляют горючим. Белые механики все еще на крыле, и кукольное личико с синим галстуком, малиновыми губами и в синей шапочке на серебристо-светлых волосах, стюардесса, к которой Эндерлин обращается за справкой, не может изменить того обстоятельства, что это действительно, я это знал, наша каравелла, которую все еще заправляют горючим». Идет как раз погрузка багажа с помощью транспортера. Тверже, чем когда-либо, решив больше не видеться с ней, с женщиной, которую он ощущает, Эндерлин первым становится у «Get number three» – выход номер три, английский – «в одиночестве». Он глядит на свои наручные часы, сверяя их со всеми часами этого зала, словно и полминуты тут очень важны, как прибегстве. Я понимаю его бегство от будущего. Берегитесь имен. Раньше или позже приходит день, когда вы знаете, что говорить, когда можно рассказать. Ну хотя бы кого вы вчера встретили, знакомого, чье имя вы называете, потому что оно не играет никакой роли. Вы еще единственная реальность на всем белом свете. Другие люди – марионетки вашей прихоти. Ниточки еще у вас в руках, и кто мешает, тот просто не всплывает в вашем разговоре или всплывает так, чтобы не мешал. Вы еще добросовестны и говорите: один поляк беженец, который в свое время жил у нас и был в близких отношениях с моей сестрой, или мой первый муж, или один мой коллега, одна из моих теток, девушка, которую я однажды встретил на отпевайной дороге без всяких имен. Это сперва удается. Потом становится слишком уж сложно. И вот врача, с которым я дружу, зовут Будьи. Зачем мне скрывать его имя? Это человек, который всегда приходит играть в шахматы. Дальше больше. Имена как бурьян. Пыльца их разносится всеми ветрами и вырастают в джунгли. Вы еще не видите этого. Вы говорите и говорите, пока у этого бури вдруг не оказывается бывшей жены. Они-то? Вы смеетесь, как тесен, однако, мир. Вы лежите на спине и болтаете об Аните, которая теперь возлюбленная Шоля. А Шоль — первый человек, которого вы знаете оба. Ганнес Шоль, тот, кто уехал в Багдад. Вас это еще никогда не интересовало, но это повод поговорить. И это странно, что вдруг в мире, хотя и далеко отсюда, где вы лежите рядышком на спине, оказывается человек, который знает вас обоих, понятия не имея, что вы составляете пару. Что бы сказал на это Шоль? Странно, как часто вы говорите отныне об этом Шоле. И вот однажды он пишет из Багдада, что скоро будет в Европе. Он пишет это вам обоим, каждому из вас. Ведь он обоих вас знает и с обоими хотел бы увидеться. Надо же. На том не кончается, замыкание цепи не избежать. Лучше бы вы лежали себе и молчали. Но так нельзя же. Время от времени вы выходите на улицу и с вами здоровается человек по фамилии Хаген. Откуда ты знаешь этого Хагена? Он приятель ее брата. У тебя есть брат? Надо бы бежать. Куда? Даже и Виса уже не та, чем была прежде. Когда-то было в Эвесе. Надо бы уж в Африку. Вы смеетесь. Я знаю одного человека, у которого есть ферма близ Найроби. Он дрожит от страха перед Мау-Мау. Его фамилия Рамзаггер. Ты угадала, Джеймс Рамзаггер. Откуда ты знаешь его фамилию? Его жена не хотела ехать в Найроби, чему вы можете посочувствовать, и живет теперь в Лондоне с одним поляком, который тоже фигурировал в ваших разговорах. И вот он уже Владимир. А поскольку он еще и танцовщик, это может быть только тот Владимир, с которым я познакомился через Ловбер. Разве это не забавно? Я не упоминаю Ловберж, но какая-то портниха, чтобы набить себе цену, рассказывает вам, что она шьет и для Ловберж. Надо же. И вдруг все сцеплено, и будущее оборачивается прошлым. Вы лежите на спине и курице, чтобы не называть имен. Бесполезно. В Вене устраивается домашний концерт. Первую скрипку играет ее брат, и меня представляет ему. Надо же! В Страсбурге, когда вы встречаетесь, чтобы тайком провести конец недели, из лифта, который должен доставить вас в ваш номер, выходит Левбер. Все неминуемо. Даже Бури, уж на что молчаливый, начинает теперь служить демоном. Вдруг в какой-то компании он встречает женщину, которая любит Энтерлин, и Бурди говорит ей о своем друге Энтерлине. Почему так складывается? Вы лежите на спине и курицы и рассказываете друг другу свое прошлое, только чтобы мир, который понятия о вас не имеет, не знал о ней больше, чем вы сами. Это извлекает на свет все новые и новые имена. Жаль, демоны и недели не пропускают, чтобы вас где нибудь да не подседеть. Шоль, вернувшись из Багдада, навязывает вам обед строем. Дальше, профессор, только что получивший половину Нобелевской премии по химии и красующийся во всех газетах, ее отец. Дальше. В связи с вернисажем, которого нельзя избежать, вас наконец публично представляют друг другу. Ее муж, который ни о чем не догадывается, при этом присутствует. Неугомонная ловберь присоединяется позже. И так далее. Человечество становится, кажется, одной семьей, как только образуется пара. Все остальные так или иначе знают друг друга, и лишь пара, которая только что родилась в объятиях, еще не знает себя со стороны. Вы еще улыбаетесь, поскольку никто из ваших знакомых ни о чем не догадывается. Вы еще витальцы в облаках. Долго ли это продлится? Любой третий замыкает цепь. Любая иллюзия. Развеивается. Флайкс, севен о файф. Эндерлин, я вижу, как он глядит на аэродром через стеклянную дверь. Вижу синеватое отражение его лица в стекле. Ждет уже не в одиночестве. Целая толпа, все с зелеными или красными ярлыками в руке, Толчется перед кукольным личиком стюардессы, которая еще не имеет права открыть дверь. Эндерлин уже впереди всех. Пока еще у него есть выбор. Я за то, чтобы лететь. Наконец дверь отворяется, и толпа движется. Некоторые спешат, другие, оглядываясь, машут кому-то. Кукольное личико повторяет... Flex、like、seven o five. Я могу представить себе и то и другое. Эnderlin летит. Эnderlin остается. Мне она понемногу надоедает эта игра, которую я уже знаю. Действовать или отказаться от действий. В любом случае я знаю, это будет только часть моей жизни. А другую часть, я все равно представляю себе. Действие и отказ от действий взаимозаменяемы. Иногда я действую лишь потому, что отказ от действий точно так же возможный, тоже ничуть не изменит того факта, что время проходит, что я старею. Итак, Эндерлин остается. Я старею. Нет. Почему же он, а не я? Или наоборот? Почему же я? Так или и так, один полетит, один останется. Все равно. Кто останется, представляет себе, что он полетел, а кто улетает, представляет себе, что он остался. И то, что действительно выпадет на его долю, то или другое. Это трещина, проходящая через его я, трещина между мною и им. Как я не поступлю, так или идак. Разве что каравелла, которая теперь, получив разрешение на взлет, набирает скорость, взорвётся по необъяснимым причинам и придётся опознавать трупы. Но наша каравелла, я вижу, поднимается выше и выше. Я представляю себе в такси рука в петле Эnderlin горд тем, что выбрал не отказ от действий, и в то же время смущен. Его тело сидит в такси, но желание покинуло его тело. Желание со мной летящим высоко над облаками, а Эnderlin не знает, зачем он, собственно, едет к этой женщине. которая вдруг перестала существовать. Существует лишь бесконечная дорога в город, в гуще машин. Эnderlin сидит так, словно торопится, а шофер, глядя вперед, словно будущее всегда впереди, делает все, что в его силах, чтобы не останавливаться. Тогда как Эnderlin Закуривая теперь в тайне радуется каждому красному свету, каждой колонне машин, каждой задержке. Прошедшая не торопится. Я представляю себе, как мои пальцы касаются ее лба в первый раз, ее удивленное лицо, которого больше нет. Такого нет. Я представляю себе Эндерлин, когда он заплатил за такси, минуту в замешательстве, ведь он без багажа, в ужасе, словно украли его багаж, багаж летящий теперь высоко над облаками, но потом успокоившись и прямо таки в восторге, что он без багажа, хотя и в растерянности, но обеими ногами на земле, даже на тротуаре. так что с ним в сущности ничего не может стрястись, Эндерлин знает, где он находится в чужом городе. Не точно, приблизительно. Эндерлин вспоминает киоск, поскольку это тот самый киоск, и если он сейчас не ошибся в направлении, ее дом должен быть близко. Эндерлин называет себя идиотом, Он мог ведь подъехать на такси, так нет. Он вдруг попросил шофера остановиться, полагая, видимо, что еще может раздумать и не пойти к ней, что права выбора еще есть. Зачем же ему искать ее дом? Да, зачем собственно? Эндерлин у киоска. Он спрашивает, где ее улица, чтобы туда не пойти. но улицы этой не знают, видимо это все-таки другой киоск, и теперь Эндерлин стоит действительно в растерянности. Почему он не полетел? Эндерлин все-таки признает то преимущество, что ему не надо, как мне, есть в самолете, и жаль, что он не голоден, как я. Эnderlin может выбрать французскую кухню или итальянскую, даже китайскую, ведь у него есть время, целый вечер в чужом городе. Никто не знает, где Эnderlin в эту минуту, даже она, потому что он не объявится, и даже он сам не знает. Киоск тот же, а бара рядом с ним нет. Зачем он идет? Он мог бы с тем же основанием сесть на тротуар. Почему он просто не заходит в какой-нибудь ресторан? Вдруг все стало бессмысленно, в том числе еда, если ты не голоден. Я понимаю.